имела отношение к единоборству двух современных высших особ. Музыкальный инструмент сравнивал он с арфою или скоклей. Кокля музыкальный инструмент, бывший в употреблении у лифлянцев в древние времена, с коклей, положенной в ящик,